Глава первая. Общие принципы строения и работы мозга. Классификация потребностей. На что похож наш мозг? Мозг очень сложно устроенный орган, и во все эпохи люди, понимая важность мозга и нервной системы в целом, пытались их с чем-то сравнить. Как правило, сравнение происходило с какими-то сложными техническими, наиболее передовыми объектами которые человечество придумало на тот момент. Например, Декарт в 17 веке сравнивал мозг со сложной механической и пневматической системой, где имеются различные рычаги, баллоны с газом и так далее. В 19 веке мозг пытались уподобить телефонной станции, потому что в нем есть структуры, похожие на провода, присутствует связь центра и периферии, а внутри ведутся постоянные разговоры. Сейчас мы в основном сравниваем мозг с компьютером. Это достаточно удобная аналогия, хотя и она не совсем точная и полная. В первом приближении мозг с компьютером можно сопоставить на уровне глобальных функциональных блоков. Так, у нас в голове есть центральный процессор, высшие зоны коры больших полушарий, и в компьютере он тоже имеется. К высшим зонам относятся те области коры больших полушарий, которые занимаются мышлением, принятием решений. Для того, чтобы центральный процессор работал, ему нужны дополнительные вычислительные устройства, которые находятся на входе и выходе, и мы обнаруживаем их как в компьютере, так и в мозге. Устройства ввода — клавиатура, микрофон, видеокамера — передают сигналы внутрь компьютера, а у человека это делают разнообразные сенсорные системы или, например, блоки памяти. В компьютере присутствует устройство, которое удерживает информацию на короткое либо длительное время, то есть память оперативная и та, что надежно сохраняется на винчестере. У нас тоже имеются кратковременная и долговременная память, хотя за них отвечают не столько разные отделы мозга, сколько различные процессы, происходящие на уровне отдельных нервных клеток. Компьютерному блоку питания в нашем мозге соответствуют центры сна и бодрствования. И хотя блок питания не очень сложный, но если он сломается, компьютер работать не будет. Человек же при повреждении этого очень небольшого по объему центра впадает в коматозное состояние. Огромную роль в работе нашего мозга играют центры потребностей. Функционирование компьютера они не так явно себя обнаруживают. Хотя современные компьютеры все же умеют заявлять о своих потребностях. Компьютер может сообщить нам тем или иным способом «Кончается заряд аккумулятора, подключи меня к сети». Или «Пришла почта, посмотри». Или «Не пора ли обновить антивирусную программу». Можно легко представить ситуацию, когда, услышав, как хозяин вошел в квартиру, ваш ноутбук включается и говорит «Не хочешь ли поиграть?» или «Тут интересный фильм появился» или еще что-то. То есть активно себя ведет, навязывая хозяину те или иные реакции. Кроме того, и в компьютере, и в мозге есть устройство вывода — блоки, направленные вовне. В компьютере это принтер или дисплей, а в нашем организме — мышцы и внутренние органы. Когда мозг что-то делает, в том числе ищет пути удовлетворения той или иной потребности, то, соответственно, мы шевелим руками и ногами. А наше сердце, кишечник, почки, легкие работают для того, чтобы все эти движения были обеспечены кислородом, глюкозой и прочим. Все это работает, чтобы мы жили долго и, по возможности, счастливо. Если копнуть чуть глубже, мы видим, что компьютер состоит из микрочипов, а мозг — из нейронов и расположенных между ними вспомогательных глиальных клеток. Нейроны — нервные клетки, и микрочипы — это примерно один уровень организации. Нам важны нейроны, поэтому поговорим о них подробнее. Нервная клетка — это ветвистое образование, у которого есть центральная часть — Ее называют сомой. В соме находится ядро и различные органоиды. От центральной части отходят два типа отростков. Дендриты и аксоны. Дендро — ветвь, аксо — ось. Дендриты — сильно ветвящиеся отростки, которых обычно несколько. Они находятся на входе в нейрон и воспринимают информацию. Аксон у нейрона всегда один. Он проводит сигналы к следующим клеткам. В итоге нейроны образуют цепи или сети, по которым передается информация. Наша память, эмоции, то, что мы воспринимаем во внешней среде, то, что направляется к мышцам и внутренним органам, все это имеет форму распространения электрических импульсов по нервным сетям. Когда мы смотрим на первый уровень работы мозга, то видим, что мозг — это электрическая машина, и здесь сходство с компьютером совершенно потрясающее. Всем известно, что в компьютере существует двоичная система, когда с помощью ступенек тока кодируется все, что компьютер делает. Оказывается, и в нашем мозге используется очень похожий принцип, только ступеньки не прямоугольные, как в компьютере, а скорее треугольные, еще точнее схожие с половинкой синусоиды. Они называются потенциалы действия и бегут по аксонам и дендритам. Эти импульсы кодируют чувства — сенсорные переживания, мысли, будущие движения. Ступеньки тока примерно одинаковы во всех отделах мозга, и важно только место, где они возникают. Если подключиться к правильному месту мозга и подавать подобные импульсы, можно вызывать у человека, например, эйфорию или зрительную иллюзию, или запустить определенное движение. Этим, собственно, и занимаются специалисты, которые протезируют пациентам конечности или органы чувств. Если мы начнем сравнивать мозг с компьютером в деталях, то обнаружится весьма обидная ситуация. В вычислительной машине упомянутые ступеньки тока генерируются по несколько миллиардов за секунду, гигагерцы, а рабочая частота большинства нейронов нашего мозга составляет примерно 50-100 гигагерц. Получается, что в нервной системе по каждому аксону за единицу времени передается очень мало информации. Вдобавок происходит это чрезвычайно медленно. В компьютерах сигналы распространяются, как говорят нам физики, со скоростью, составляющей примерно половину от скорости света. А у нас максимальная скорость 100-120 метров в секунду. Это очень мало. У такого большого существа, как человек, пока импульс от кожи пальца добежит до спинного мозга, переработается там и вернется обратно, появляется явная задержка во времени. И палец при этом может, например, вполне чувствительно пострадать. Если бы у нас по нервам информация шла со скоростью света, мы бы вообще не обжигались. Мы бы настолько быстро реагировали, что в тот момент, когда палец прикасался к горячей сковородке, рука бы сразу же отдергивалась. Но скорость 100 метров в секунду дает задержку при проведении импульсов по руке порядка 20 метров в секунду, и за это время палец повреждается. Спасибо, что не сгорает дотла. Эволюция часто пыталась создать максимально быстрые аксоны но смогла только такие. И это тоже победа, так как скорость проведения импульсов по нервам у примитивных беспозвоночных не превышает 1 метра в секунду. Мозг как химическая конструкция. Если копнуть еще глубже, то мы увидим, что мозг не только электрическая машина, но и химическая конструкция. В ней огромную роль играют так называемые синапсы, контакты между нервными клетками, Как правило, аксоны нейрона дотягиваются до следующей клетки. Пока информация находится внутри нейрона, она передается в электрической форме в виде импульсов. Но когда приходит время переходить к следующей клетке, информация передается в химической форме в виде особых веществ — медиаторов. И это очень интересно. Получается чередование. В нейроне — электричество, между нейронами — химия. Потом опять электричество и опять химия. Это чередование химической и электрической передачи — важный базовый принцип работы мозга. Именно на химическом уровне нам гораздо легче влиять на работу и состояние нервной системы. Если мы знаем, какие вещества выделяются в синапсах, а наука это уже неплохо знает, мы можем вводить молекулы, похожие на них, или, например, мешающие им работать. Этим мы серьезно воздействуем на функции мозга, изменяем баланс между возбуждением и торможением, влияем на память, эмоции. Подавляющее большинство веществ, которые воздействуют на мозг, лекарства, яды или наркотические препараты, похожи на химические соединения, выделяющиеся в синапсах. Соединения эти называются медиаторами, и они являются посредниками между клетками. Синапсы очень важны для работы мозга. Внутри окончания аксона находятся синаптические пузырьки. Мембранные пузырьки, которые содержит медиатор. Логика работы синапса следующая. Сначала по мембране нервной клетки пробегает электрический импульс. Он называется потенциал действия. Этот импульс запускает движение пузырьков с медиатором в сторону следующей клетки. Дальше пузырьки доходят до окончания, аксонов лопаются, медиатор попадает в узкую щель между аксоном и ближайшей клеткой. Она называется синаптическая щель и влияет на следующую клетку. Это влияние означает, что на мембране следующей клетки сидят особые белки, они выполняют функцию кнопок, а медиатор — это палец, который нажимает на эти кнопки. После того, как медиатор нажал на эти белковые кнопки, следующая клетка может возбудиться, и тогда на ней возникнет импульс и побежит дальше. Это означает, что некий кусочек информации будет передаваться дальше. Бывают и обратные ситуации. Когда нажатие на кнопку тормозит следующую клетку, и такая клетка на некоторое время перестает передавать сигналы. Это тоже важно. В нервной системе человека все время сосуществует и конкурирует два принципа. Все время решаются две задачи. Одна задача — это передавать информацию, а вторая — не передавать лишнюю информацию. То и другое очень важно. Поэтому, соответственно, есть механизмы передачи импульса на следующей клетке, есть механизмы блокады такой передачи. Медиаторы, выделяющиеся в конкретных синапсах, по своим эффектам делятся на две большие группы. Возбуждающие и тормозные. Возбуждающие те, которые заставляют следующую клетку работать, генерировать импульсы, а тормозные те, которые мешают следующей клетке проводить, как правило, ненужную информацию. Важнейшие медиаторы — глутаминовая кислота — и гамма-аминомасляная кислота, ГАМК. Глутаминовая кислота, или глутамат, одновременно известна как вкусовая добавка. Тот самый глутамат, который улучшает вкус, в мозге работает как важнейший медиатор. Глутаминовую кислоту в качестве медиатора используют не менее 40-50% нервных клеток. За счет выделения этого вещества передаются сенсорные сигналы, работает память, центры мышления и принятия решений. Двигательные программы, пока они не дошли до мышц, также зависят от выделения глутамата. ГАМК, гамма-аминомасляную кислоту, в качестве медиаторов, судя по всему, используют не менее трети нейронов. Это вещество мешает проводить лишние сигналы и сдерживает шум в нервной системе, блокируя ненужные информационные потоки, мешающие обработке информации. Эта задача не менее важная, чем проведение сигналов. Наш мозг хорошо работает не тогда, когда много нейронов возбуждено, а когда возбуждены правильные нейроны и их, в идеале, небольшое количество. Есть популярный вопрос, его очень любят задавать. В мозге в каждый момент времени активно функционирует всего 10% нейронов. Как сделать так, чтобы больше работало? Многие считают, что чем больше, тем лучше. Они ошибаются. На самом деле, если импульсы начнут генерировать слишком много нервных клеток, то возникнет перевозбуждение или даже вовсе эпилептический припадок. Хорошо работающий мозг — это не мозг, который активировал все клетки, а мозг, который активировал правильные клетки. Тормозить шумящие нейроны — очень важная задача, и ГАМК эту задачу решает. Мы сейчас кратко познакомились с двумя главными игроками — с возбуждением и торможением. В дальнейшем о них не будет часто упоминаться, нас больше будут интересовать медиаторы второго уровня, медиаторы, которые отвечают за эмоции, мотивации и потребности. Эти медиаторы прежде всего генерируют позитивные эмоциональные переживания в те моменты, когда человеку удается, с точки зрения нашей биологии, совершить что-то хорошее. Например, вы поели или узнали что-то новое, или благополучно убежали от опасности. Вот в эти моменты при возникновении эмоциональных переживаний в нашем мозге выделяются другие, не менее важные медиаторы. Главные из них — дофамин, норадреналин и эндорфины. На самом деле список этих медиаторов гораздо больше. Медиаторов, связанных с удовлетворением потребностей и положительными эмоциями, около десятка, и мы постепенно будем с ними знакомиться. Иногда нейрон сравнивают с чипом компьютера, причем весьма сложным — потому что на нервной клетке в среднем сходится около 3000-5000 синапсов. Каждый нейрон одновременно получает информацию по нескольким тысячам каналов. Причем часть этих каналов возбуждающие, часть тормозные, и нейрон принимает решение о том, проводить сигнал дальше или не проводить. Все это складывается в весьма сложную картину. Отдельные чипы нейроны собираются в вычислительные центры, занимающиеся дыханием, реакцией на звук, кратковременной памятью. В таком случае мозг можно сравнить с огромным компьютерным центром, в котором тысячи отдельных вычислительных устройств сложным образом взаимодействуют друг с другом. Сколько вообще в нашем мозге нейронов? Обычно дают цифру 90-100 миллиардов. Цифра впечатляющая. Попробуйте этот самый миллиард представить. Это гораздо больше, чем жителей на планете Земля. Каждый нейрон связан в среднем с тремя тысячами, пятью тысячами других нейронов. Представьте себе 100 миллиардов абонентов сети, каждый из которых одновременно общается с пятью тысячами других абонентов. Получается, что сложность информационных потоков в нашей голове сравнима, наверное, со всем интернетом. Эти процессы еще предстоит серьезно изучить. Наука, вся наша современная техника только начали разбираться в мозге, в нейросетях. Какие-то глобальные изменения в мозге мы видим хорошо, а над пониманием тонкости передачи информации в нейросетях еще предстоит усердно поработать. При этом клетки мозга очень маленькие. Наиболее частый размер тела нейрона — сотых мм. Общеизвестно, что средний вес мозга человека — 1300 граммов. У мужчин примерно на 100 граммов тяжелее. У женщин легче. Когда это впервые выяснили, Мужская часть населения ужасно загордилась, но потом в процессе изучения обнаружилось, что не все так просто. Дело в том, что помимо нейронов, в нервной ткани содержатся еще и так называемые глиальные клетки. Это особые вспомогательные клетки, которые расположены вокруг нейронов. Они защищают нейроны от ударов, следят за химическим составом межклеточной среды, обеспечивают электрическую изоляцию и еще много чего. Оказалось в том, что мужской мозг больше весит, виноваты в основном глиальные клетки. Нейронов у мужчин и женщин примерно одинаково — 85-90 миллиардов. Хотя существует еще и связь между массой мозга и общей массой тела. И эта цифра гораздо стабильнее, чем общий вес нервной системы. Однако мужской мозг лучше упакован, лучше защищен от ударов по голове. Это логично. Мужчины, очевидно, вели более суровый образ жизни, когда охотились за мамонтами или доказывали один другому, что именно он вожак племени. Женский мозг в этом смысле более нежный, трепетный. Он не рассчитан на грубое обращение. Львиная доля тел наших нейронов находится в головном и спинном мозге. Но кроме того, у нас по организму раскидано более сотни маленьких мозгов, которые называются ганглии. Там тоже есть нейроны, часть из которых отвечают за разнообразную чувствительность, за сенсорные сигналы, а часть работает с внутренними органами. Ганглии, конечно, подчиняются головному и спинному мозгу. Из ганглиев, из головного и спинного мозга выходят нервные отростки, аксоны и дендриты. Они собираются в нервы, которые работают с нашими мышцами и органами. В нервах часто сосуществуют встречные информационные потоки, часть из которых от органов чувств идет в мозг, а часть направляется к эффекторным системам, к мышцам и внутренним органам. Уточним, что когда аксон направляется к следующей клетке, то этой клеткой может быть нейрон, а может быть мышечная клетка, может быть клетка сердца или кишечника. То есть синапсы бывают не только внутри мозга, но и, например, между нейроном и мышцей, между нейроном и внутренним органом. С точки зрения цитологов, ученых, которые занимаются внутренним строением клетки, нейрон, в общем, вполне стандартная клетка. Внешне он, конечно, необычно выглядит из-за многочисленных отростков, а внутри такие же, как и в других клетках, структуры — ядро, митохондрии и рибосомы. И обмен веществ в нейронах вполне стандартный. Но важно знать, что нейроны потребляют много энергии. По количеству потребляемой энергии мозг, его нейроны, занимают первое место. Ему нужно больше всего глюкоза и кислорода на 1 грамм веса. Поэтому если что-то случается с глюкозой или кислородом, именно мозг первым повреждается. Второе место по потреблению энергии занимают почки. Третье — сердце. Но мозг все равно лидер по интенсивности обмена веществ. Нервные клетки поодиночке, конечно, не работают. Для того, чтобы даже самые простые функции организовать, они должны собираться в цепи и сети, взаимно пересекающиеся и порой зацикленные совокупности нейронных цепей. Нейронные сети. Нейронная сеть состоит всего из пяти нервных клеток, и если вспомнить, что дендриты принимают информацию, а аксоны передают, то становится ясно, в какую сторону по этой сети идут сигналы. Они идут от нейрона на входе к следующим нейронам, которые в итоге передают возбуждение на мышцы и на внутренние органы. Нейроны относятся к четырем функциональным группам. Те, которые находятся на входе в нейросеть, как правило, связаны с органами чувств, их называют сенсорные. Они ощущают прикосновение или, например, улавливают запах. Нейроны, которые расположены на выходе, это моты нейроны, двигательные нейроны и вегетативные нейроны. Первые из них запускают сокращение мышц, и любое наше мышечное сокращение начинается с импульса, возникшего в мотонейронах. Вегетативные нейроны работают с внутренними органами, такими как сердце, сосуды, кишечник, бронхи. Важная разница между мотонейронами и вегетативными нейронами состоит в том, что мотонейронами мы умеем управлять произвольно, а вегетативными, как правило, нет. Эволюция не дала сознанию вход в эту часть нейросети. Если вспомнить аналогию мозга и компьютерного центра, то получается, что наше сознание — это пользователь, который постоянно имеет дело с тысячами компьютеров. Некоторыми из них он может управлять. Другие просто видят и может понять, что они работают, а пароля у него нет. Например, сердце может биться чаще или реже. Волевым усилием без долголетней йоговской тренировки человек не может этим управлять. Каждый, наверное, знает, что почувствовать сердцебиение можно, а изменить крайне непросто. Наконец, в нашем компьютерном центре есть такие вычислительные устройства, которые явно что-то делают, но сознание вообще не в курсе специфики их активности. Это относится, например, к выделению гормонов. Данной функцией занимается та часть головного мозга, которая называется гипоталамус. Но наше сознание, центры коры больших полушарий, совершенно не отслеживает этот процесс. Возьмем гормон роста. Он выделяется под контролем гипоталамуса, но волевым усилием еще ни одному йогу не удалось вырасти хотя бы на 10 сантиметров. Существование закрытых от сознания компьютеров связано с тем, что соответствующие блоки мозга отвечают за нечто столь важное, что сознанию туда нельзя влезать, иначе можно наломать дров. Наш сознательный контроль умеет отслеживать только часть нервных процессов. Мы можем контролировать прежде всего движения, мысли, а части эмоций, но в вегетативную сферу сознанию вход затруднен. Нейроны, которые играют роль промежуточных нервных клеток, интернейроны, в этом ансамбле главные. От них зависит, пойдет ли сигнал на выход и вызовет ли, скажем, прикосновение какую-нибудь реакцию. Именно интернейроны принимают решение о запуске реакций. Они же отвечают за такое свойство, как память. В мозге больше всего именно этих клеток, которые связывают вход и выход. В сложном мозге типа человеческого 95% промежуточных клеток, а на входе и выходе, соответственно, не более 5% нейронов. Промежуточные клетки способны обмениваться между собой информацией. Следовательно, даже сеть, состоящая всего из пяти нейронов, способна к весьма разнообразным операциям. А если это не 5 нейронов, а 500 или 5 миллионов, здесь информационные потоки могут возникать самые разные, очень сложные и интересные, непредсказуемые. Поэтому наш мозг сравнивают не просто с компьютером, а с шумящим компьютером. Это в компьютере всегда 5 умножить на 5 равно 25, а у нашего мозга иногда 24, а иногда 27, и это правильно. Мозг должен шуметь. Он должен генерировать в определенной степени стохастическое случайное поведение. Это эволюционно выгодно. Если бы заяц всегда убегал от лесы предсказуемо, то такого зайца быстро бы поймали и съели. Важна именно непредсказуемость. Нужно, чтобы заяц бежал иногда вправо, иногда влево. Это биологически верно. И в итоге наш мозг сделан не для того, чтобы работать с точными цифрами, как компьютер, а для того, чтобы пытаться заглянуть в будущее и так разнообразить поведение, чтобы удовлетворить свои потребности и выжить. Знания о медиаторах, о тех веществах, которые выделяются в синапсах, лежат в основе современной психофармакологии. В следующих главах аудиокниги будут рассмотрены функции различных медиаторов. Их изучением и занимается наука психофармакология. Для понимания основной темы аудиокниги Мозге потребности, необходимо перейти на следующий уровень — макроанатомию мозга. Материалы центральной нервной системы, которая состоит из головного мозга и спинного мозга, обычно проходят в школьной программе. Но так как не каждый взрослый человек помнит о том, что он слышал в школе, кратко повторим строение центральной нервной системы — ЦНС. Для понимания работы мозга и его центров нам потребуется в первую очередь знание о гипоталамусе базальных ганглиях, среднем мозге, коре больших полушарий. Строение мозга. Макроанатомия мозга. Центральная нервная система, ЦНС, это головной мозг плюс спиной мозг. Головной находится внутри черепа, а спиной идет внутри позвоночника. Устройство спинного мозга в сравнении с головным существенно проще. Спинной мозг. Наше тело от шеи до копчика делится на 31 этаж, и спинной мозг делится на 31 сегмент. Каждому сегменту примерно соответствует один позвонок, то есть и на уровне скелета все сегментировано. За сегментацию отвечают особые гены, включающиеся на очень ранней стадии развития эмбриона. Каждый сегмент спинного мозга работает со своим этажом тела. Это значит, получает кожно-болевую чувствительность, управляет мышцами и внутренними органами. На этом уровне мы весьма похожи на дождевого червяка или гусеницу-бабочки. Только у гусеницы сегменты видны очень четко, а у нас хоть и не видны, но действительно существуют. Выделяют 8 шейных сегментов, шея, руки, дыхание, 12 грудных, этажи грудной и брюшной полостей, мышцы туловища, 5 поясничных сегментов, ноги, И шесть крестцово-копчиковых, область таза. Если, например, сместится шестой грудной позвонок относительно седьмого, он передавит те нервы, которые выходят из шестого грудного сегмента спинного мозга. Что может произойти дальше? Человек ощутит боль где-нибудь в районе ребер. Эта боль будет связана не с реальным повреждением, а с тем, что спиной мозг плохо передает сигналы. А еще может ухудшиться работа сердца или кишечника. Когда врачи говорят, что половина болезней от позвоночника, они оказываются правы, потому что передача информации в спинной мозг и из спинного мозга, к сожалению, довольно легко нарушается при деформациях позвоночника. Если позвонки, например, из-за сколиоза, сдвинулись в сторону, что часто случается, то существует шанс, что они нажмут на веточку какого-нибудь нерва. Это происходит из-за того, что мы прямоходящие существа, И за те несколько миллионов лет эволюции, что прошли с момента, когда наши предки встали на задние лапы, позвоночник так и не приспособился окончательно к прямохождению. Поэтому к 40 годам у большинства людей спина уже болит. Каждый сегмент спинного мозга работает со своим этажом тела, а еще общается с головным мозгом, как с большим начальником. Существуют, например, информационные потоки, связывающие ладонь со спинным мозгом, с его шейными сегментами, а потом эта информация уходит в головной мозг. Если мы ощущаем прикосновение, например, к большому пальцу руки, это означает, что импульс сначала добежал до спинного мозга, а потом поднялся в кору больших полушарий, где находятся высшие психические центры, которые, собственно, и отвечают за возникновение ощущения. А если человек шевелит большим пальцем, это означает, что импульс сначала возник в коре больших полушарий, потом опустился в соответствующий сегмент спинного мозга, а потом уже ушел на эту мышцу. И нервно-мышечный синапс заставил мышцу сокращаться. У взрослого человека все это происходит достаточно быстро и автоматически, потому что мы этому учимся в первые годы нашей жизни. Ребенок же появляется на свет почти без двигательных навыков, хотя некоторые из них начинают закладываться еще в утробе матери. Младенец в первые месяцы жизни тратит массу усилий на то, чтобы овладеть своей мышечной системой на уровне отдельных движений. С полугода приступает к шлифовке локомоторной активности, ползание ходьбы. Головной мозг. Можно выделить три основные зоны головного мозга. Это ствол, мужичок и большие полушария. Ствол — центральная древняя область головного мозга. Древняя структура, которая имеется уже у рыб. От ствола мозга, как от ствола дерева, отрастают две кроны. Одна крупнее, большие полушария, а другая поменьше, мозжечок, то есть малый мозг. У всех позвоночных головной мозг устроен по одному и тому же плану. Все мы родственники, а интенсивная эволюция млекопитающих происходила последние 60-70 миллионов лет. У человека, как известно, не самый большой мозг, У слона или кошелота мозг в несколько раз больше нашего. Если существо крупное, и у него крупное тело, то и мозг для управления этим телом тоже нужен большой. Но он в основном занимается внутренними органами, движениями, кожной чувствительностью. А вот высшие ассоциативные зоны уникальны для человеческого мозга. Только у нас они такие большие. Ствол головного мозга включает четыре отдела. Продолговатый мозг и мост — Это две самые нижние стволовые структуры. И они находятся под мужичком. Средний мозг, промежуточный мозг, находится промеж полушарий. От него во время развития эмбриона как бы отрастают два больших полушария. Большие полушария называют также конечным мозгом. Итого получается шесть основных отделов головного мозга. Кроме этих шести отделов, есть две крупные полости внутри мозга третий и четвертый желудочки, а также соединяющий эти полости канал, мозговой водопровод. Продолговатый мозг и мост мы будем все время объединять, потому что с точки зрения функций это единая зона. Они вместе занимаются важнейшими для организма функциями — дыханием, работой сердца. Мозжечок — важнейший двигательный центр. Средний мозг находится между мостом и промежуточным мозгом. Верхняя часть промежуточного мозга называется таламус, нижняя — гипоталамус, а под гипоталамусом находится гипофиз — эндокринная железа. Здесь же в промежуточном мозге имеется и вторая эндокринная железа — эпифиз. Наиболее крупная область ЦНС человека — большие полушария. Правое и левое полушария соединяет крупнейшее скопление аксонов — мозолистое тело. Мозолистое тело собирает полушария в цельный вычислительный комплекс. Если у человека повреждается мозолистое тело, у него могут возникать симптомы, сходные с раздвоением личности, когда правое и левое полушария начинают работать отдельно. Одно свое думает, другое свое. Правое полушарие одни движения запускает, левое — другие. Что же конкретно делают продолговатый мозг и мост? Обобщая, можно сказать, что они занимаются жизненно важными функциями, без которых невозможно существовать. Понятно, что эти функции эволюционно самые древние. С них все начиналось. Уже у рыб эти отделы устроены примерно так же, как у нас. Что это за жизненно важные функции? Во-первых, здесь находится дыхательный центр. Каждый наш вдох, каждый наш выдох запускается из продолговатого мозга и моста. Во-вторых, здесь находится центр, который нейрофизиологи называют сосудодвигательным. Состоит он из нейронов, управляющих работой сердца, тонусом сосудов, сердечно-сосудистой системой. Это огромное хозяйство, с помощью которого, например, регулируется кровоток в разных частях нашего тела, кровяное давление. Руководство этими процессами является жизненно важной задачей. В-третьих, здесь находится все, что связано с врожденным пищевым поведением. Центры вкуса, центры, запускающие глотание, слюноотделение, сосательный рефлекс, выплевывание, рвоту, то, что у младенца должно работать сразу, иначе он не сможет питаться. В-четвертых, продолговатый мозг и мост содержат главный центр бодрствования, Этот центр собирает сигналы от всех сенсорных систем и будит человека, если, например, зазвонил будильник или кто-то потряс нас за плечо. Любой сильный входящий сенсорный сигнал способен разбудить мозг, а потом из продолговатого мозга и моста волны активации расходятся по всей ЦНС, от спинного мозга до коры больших полушарий. И мы меняем состояние сонного на бодрствующее. Если эту зону повредить, возникнет коматозное состояние. Любое повреждение продолговатого мозга и моста, даже самое маленькое, смертельно опасно, потому что может выключиться дыхание или нарушиться глотание. Мозжечок – это прежде всего двигательный центр. Движения нашего тела очень разнообразны. Бывают произвольные движения, бывают движения, связанные с перемещением в пространстве, бег и шаг, локомоция. Особо выделяют рефлекторные движения. Мозжечок отвечает не за все группы движений, а за автоматизированные движения. За движения, которые мы вначале не умели четко и эффективно реализовывать. Они были для нас новыми, но потом мы их повторяли, повторяли и выучили. Именно на уровне мозжечка происходит запоминание двигательных программ, их автоматизация. При повторах движений нейроны мозжечка запоминают как эти движения качественно, быстро выполнять. А пока мужичок не запомнил, движениями в основном управляет кора больших полушарий. Кора больших полушарий осуществляет произвольный контроль. Вы должны смотреть, как берете предмет, какие манипуляции совершаете. Но если вы повторите эти движения сто 100 или тысячу раз, то возникнет двигательный автоматизм. Если в 5-6 лет ребенок старательно писал в тетрадке первые палочки и кружочки — то в 10 классе он пишет автоматически. Это значит, что уже не кора больших полушарий управляет движениями руки, а «можичок». Мыжечок водит пальцами, а кора больших полушарий в это время, например, слушает учителя, старается понять, что он рассказывает. Смысл автоматизации состоит в том, чтобы разгрузить большие полушария и передать рутинные, повторяющиеся часто и по много движения под управление «можичка». Если посмотреть на мозжечок, то можно увидеть, что в нем находится несколько зон, которые занимаются разными типами движений. Есть центральная часть, она называется червь, и отвечает за поддержание равновесия, автоматизация вестибулярных рефлексов. Ее обучение стартует с того момента, когда ребенок начинает держать голову, учится сидеть. Средняя зона мозжечка, внутренняя часть полушарий, отвечает за автоматизацию локомоции и учится, когда мы начинаем ползать, ходить, бегать, плавать, то есть перемещаться в пространстве, ритмически сгибая руки и ноги. Самая наружная часть мозжечка, внешняя область полушарий, ее называют новой частью, в эволюции возникает позже всего. Она отвечает за движения, присущие только человеку, прежде всего за тонкую моторику пальцев и речь. Мы довольно долго и трудно учимся говорить. Постепенно овладеваем фонемами и словами. Мажечок занимается автоматизацией самых разных движений. И если что-то в нем ломается, то движение опять становится произвольным. После травм мажечка приходится произвольным усилием воли поддерживать равновесие, сгибать и разгибать ноги во время ходьбы и тому подобное. Помимо мажечка автоматизацией движений занимается еще одна обширная зона нашего мозга, которая называется Базальные ганглии. Базальные ганглии находятся в глубине больших полушарий. Все знают, что снаружи больших полушарий располагается кора. Она представляет собой идущие параллельно поверхности мозга слои нейронов, выполняющих самые важные и сложные функции, связанные с сенсорным анализом, речью, принятием решений, произвольными движениями. Но в глубине больших полушарий находятся еще несколько скоплений серого вещества. Их объединяет в целостный комплекс, именуемый базальными ганглями. Основная часть нейронов базальных ганглиев работает вместе с мозжечком, запоминает повторяющиеся двигательные программы. Кроме того, часть структур, относящихся к базальным ганглям, связана с функциями потребностей, эмоций и мотиваций. Рассмотрим теперь средний мозг. В его верхней части находится так называемое четверохолмие зона которая реагирует на новизну стимулов. Нейроны четверохолмия выделяют новые зрительные и слуховые сигналы. Четверохолмию, строго говоря, все равно, что мы видим и слышим. Важно, что произошло изменение. Когда что-то меняется, то именно четверохолмия детектирует эту новизну и заставляет нас поворачивать глаза и голову в сторону пошевелившегося или внезапно зазвучавшего объекта. Благодаря четверохолмию наш организм эффективно собирает новую информацию. По сути дела, с четверохолмием связано любопытство на самом его древнем уровне. В центре среднего мозга находится структура, которая так и называется — центральное серое вещество. Это главная область, которая запускает сон. Если вы помните, наш главный центр бодрствования находится в масте и продолговатом мозге, а вот главный центр сна — в среднем мозге. И они все время друг с другом конкурируют. В зависимости от того, кто победил, мы впадаем либо в сонное состояние, либо бодрствуем. А если никто не победил, мы находимся в некой полудреме, особенно с утра или при монотонной и скучной деятельности. В нижней части среднего мозга расположено красное ядро и черная субстанция, две структуры, которые тоже связаны с двигательной сферой. Красное ядро работает вместе с мозжечком и помогает, например, сгибать руки и ноги, когда мы куда-то бежим или идем. Черная субстанция реализует свои функции вместе с базальными ганглями, во многом определяя общий уровень нашей двигательной активности. Более того, от нее зависят те положительные эмоции, которые мы испытываем, когда двигаемся. Если у вас активная черная субстанция, то вам, скорее всего, нравится двигаться. Значит, нравится гулять, заниматься спортом, танцевать. Танец, казалось бы, совершенно бессмысленное занятие, но многие люди любят танцевать. Причем речь идет не о танцах на дискотеке, где человек перед особями противоположного пола показывает, какой он замечательный, а о ситуации, когда в доме никого нет, а он танцует и радуется. Вот за это отвечает черная субстанция. Но, как будет показано далее, у нас в мозге есть и конкурирующая программа лени, которая говорит, не надо двигаться, давай экономить силы. Баланс радости движений и лени индивидуален и зависит от генов и гормонов. Получается, что один человек более ленив, а другой очень подвижный, моторный. Для кого-то предложение пойти погулять в воскресенье по парку — это прекрасно, а кто-то говорит, нет, мне и на диване хорошо. Это уже область конкретных характеристик личности, которые во многом связаны в данном случае с черной субстанцией и с веществом-медиатором, которое называется дофамин. Промежуточный мозг — это прежде всего таламус и гипоталамус, верхняя и нижняя части данного отдела ЦНС. Размер каждого из них около 4 сантиметров. Это очень важные структуры. Таламус — это зона, которая в первую очередь работает с сенсорными сигналами и отвечает за то, что мы называем вниманием. Если вы сосредоточились, например, на чьей-то речи, это значит, что ваш таламус в основном пропускает слуховые сигналы. А если вдруг у вас зачесалась правая пятка, и вы обратили внимание на нее, то в этот момент таламус начал пропускать кожную чувствительность. Одновременно слуховая чувствительность отчасти тормозится, так как кора больших полушарий не может все сразу полностью обрабатывать. Поэтому таламус преимущественно пропускает то одно, то другое. Соответственно, если вы начали от души чесаться, в этот момент речь собеседника вы будете слушать не так внимательно. Таламус нужен, так как кора больших полушарий не может одновременно видеть, слышать, осязать, обонять, а еще вспоминать вчерашний день и еще переживать эмоции, связанные с прошлым августом. Гипоталамус — структура, которая помогает перераспределять вычислительные ресурсы коры больших полушарий и показывает, чем сейчас будет человек заниматься. Гипоталамус — главнейший центр биологических потребностей, эндокринной и вегетативной регуляции. Он следит за выделением гормонов и контролирует работу внутренних органов, например, при стрессе. Здесь же в гипоталамусе находятся группы нейронов, которые занимаются самыми разными задачами, связанными с потребностями, мотивациями, эмоциями. С гипоталамусом связывают голод, жажду, страх, агрессию, половое и родительское поведение. Это большая шестерка биологических потребностей, каждая из них в нашей аудиокниге будет посвящена отдельная глава. Кора больших полушарий делится на древнюю, старую и новую. Древняя кора обонятельная. Она возникает в эволюции раньше всего, она уже есть у рыб. Соответственно, получается, что большие полушария возникают для того, чтобы нюхать. Они ближе всего к носовой полости. У рыб кора отвечает прежде всего за обоняние, а у нас этим занимается всего лишь около 2% коры. К древней коре относятся обонятельные луковицы и некоторые области, которые располагаются на внутренней поверхности больших полушарий рядом с передней частью мозолистого тела. По ходу эволюции кора больших полушарий начинает заниматься и другими задачами. В частности, на уровне амфибий, рептилий, при выходе позвоночных на сушу, в явной форме развивается старая кора. Старая кора — это прежде всего центры кратковременной памяти. Главный из них, так называемый гиппокамп, находится в глубине височной доли на дне особой гиппокампальной борозды. Но основная часть, более 95% нашей коры, это новая кора, которая характерна для млекопитающих, для нашей систематической группы. К новой коре относятся сенсорные, двигательные и ассоциативные, высшие зоны. При этом новая кора подразделяется на 6 долей. Четыре из них хорошо известны — лобная, теменная, затылочная и височная. Кроме того, выделяют еще островковую и лимбическую доли коры больших полушарий. Посмотрим сбоку на большие полушария. Спереди располагается лобная доля. Ее границей служит центральная борозда, за которой уже теменная доля. Максимально заднее положение занимает затылочная доля. Ниже всего находится височная доля, которая отделена от остального мозга глубокой боковой бороздой. Дно боковой борозды образует обширное расширение. Это и есть островковая доля. Наконец, лимбическая доля находится на внутренней поверхности полушарий. Лимбическая, от слова «лимб», край, круг, это область коры, которая окружает место отхода полушарий от промежуточного мозга. Состав лимбической доли часто включают обонятельную, древнюю кору и центры кратковременной памяти — старая кора. Если схематично описывать функции коры больших полушарий, то список будет следующий. Затылочная доля — зрительная. Наша видеокарта находится в затылке. Поэтому если стукнуть по затылку, из глаз сыплются искры. Возникает зрительная иллюзия, поскольку стимулируется непосредственно затылочная кора. Височная доля — слуховая кора, это легко запомнить. Уши по бокам, висок рядом. Передняя часть теменной доли идет от макушки вниз. Это зона чувствительности тела, кожной, болевой, мышечной чувствительности. Островковая доля — центр вкуса, а также центр вестибулярной чувствительности. Задняя часть лобной доли — двигательная кора. Это зона, которая реализует новые, произвольные движения. Именно ориентируясь на двигательную кору, мозжечок запоминает и автоматизирует наши двигательные навыки. Как работает мозг? Ассоциативную теменную кору окружают основные сенсорные центры, отвечающие за зрение, слух, кожную чувствительность, вкус. Логично, что сенсорная информация после того, как она обработана, сбрасывается в ассоциативную теменную кору. И в этой зоне возникает то, что в нейропсихологии называют «целостный сенсорный образ внешнего мира». Благодаря ассоциативной теменной коре мы одновременно видим, слышим, осязаем. Мы же не перескакиваем со зрительного канала на слуховой, а потом на осязательный. Мы воспринимаем все одновременно. Это происходит благодаря ассоциативной теменной коре. Там располагаются нейроны, которые одновременно способны работать с разными органами чувств, с разными сенсорными системами. Именно на базе этих нейронов у человека возникают речевые системы. Потому что речь, слова — все это требует нервных клеток, которые работали бы одновременно с несколькими сенсорными системами. Например, стол. Я вижу стол, работает зрение. Я говорю слово стол, работает слух. Объединяют зрительный и слуховой сигнал именно эти нервные клетки. Поэтому у нас с вами — В ассоциативной теменной коре находятся еще и центры речи, центры мышления. Получается, что этой зоной мы думаем. Еще важнее ассоциативная лобная кора. Думать, мечтать мы можем о чем угодно. Важно, что мы в конце концов сделаем. За наше поведение, за выбор программы, принятие решения отвечает ассоциативная лобная кора. Желательно, чтобы мы запускали полезное поведение, позволяющее решать те или иные задачи удовлетворять те или иные потребности. Поэтому именно в лобную ассоциативную кору приходит информация о потребностях. Гипоталамус посылает сигнал прежде всего в ассоциативную лобную кору. Например, «хочу есть» или «хочу размножаться» или «мне страшно, может быть, пора убегать». Ассоциативная лобная кора, приняв информацию о потребностях, обращается к центрам памяти, к индивидуальному опыту и к ассоциативной теменной коре с вопросом Что важно, творится в окружающем мире? Получив эти три информационных потока, ассоциативная лобная кора принимает решение о запуске поведения. И если вам стало страшновато в каком-то месте, то вы решаете уйти. Для этого надо встать, начать передвигать ноги и перейти в какое-то более комфортное пространство. Сигнал из ассоциативной лобной коры уйдет в двигательную кору, благо она совсем рядом а двигательная кора даст сигнал мозжечку и спинному мозгу, и мы начнем шевелить руками, ногами и что-то делать. Когда мы что-то делаем, по нашей коре больших полушарий распространяются основные информационные потоки, а мы практически все время что-то совершаем. Потребности в рамках этой системы играют очень важную, запускающую роль, и наличие потребностей часто служит стимулом для старта поведения. Они не будет потребностей, так и будет мозг и, соответственно, тело вяло лежать на месте и ничего не предпринимать. Что такое потребности? Понятие «потребность» в биологии определяется как избирательная зависимость организма от определенных факторов внешней или внутренней среды. Например, боль будет запускать потребность в безопасности, а падение концентрации глюкозы в крови будет запускать пищевую потребность. Биологи в основном интересуются базовыми потребностями. Они так и называются — биологические потребности. Философы и психологи выделили массу других потребностей — социальные, духовные, эстетические, но их изучать гораздо сложнее. А биологи и физиологи предпочитают справляться сначала с более простыми задачами. Конечно, у человека может быть потребность любоваться цветущей сакурой, если эту потребность сформировать, но это тяжело изучать. А вот потребность в еде, размножении, безопасности исследовать гораздо легче. Можно подобные потребности смоделировать на животных. И, конечно, эти сферы более изучены. Мы видим, что биологические потребности генетически встроены в мозг. Область потребностей — это исходные программы, которые установлены в наш мозговой компьютер. И без их реализации мы вообще не можем полноценно функционировать. Так устроено, что когда человеку удается удовлетворить ту или иную потребность, он испытывает положительные эмоции, а если не удается, то отрицательные. Люди, впрочем, как и животные, строят свою жизнь так, чтобы чаще испытывать положительные эмоции, а реже отрицательные. Потребность — это маяк, который ведет нас по жизни, а эмоции, которые возникают на фоне потребностей, их удовлетворение или неудовлетворение — являются основой для обучения. Когда вы сделали что-то правильное и получили желаемое, возникают положительные эмоции. На фоне этих эмоций мозг запоминает. Ага, для того, чтобы поесть, надо сделать то-то и то-то. А если не удалось удовлетворить потребность, возникают отрицательные эмоции. На этом фоне мозг запоминает. Так этого делать не стоит. Существует цепочка. Потребность, эмоция, обучение. Эта цепочка все время функционирует в нашей нервной системе и является важнейшим компонентом психической деятельности. Сферой потребности физиологи и психологи занимаются очень давно. И то, что нейробиологи сейчас называют «потребность», довольно точно совпадает с тем, что Иван Петрович Павлов в свое время называл «безусловный рефлекс». Термин Зигмунда Фрейда «бессознательное» тоже очень похож на «потребность». Зигмунд Фрейд — знаменитый австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог, основатель психоанализа. Его труды оказали значительное влияние на психологию, медицину, социологию. По-настоящему серьезные и точные научные знания о потребностях появились только во второй половине 20 века. Процесс изучения продолжается и сейчас. В 21 веке разработаны новые технологии, позволяющие входить в мозг и смотреть, как работают отдельные нервные клетки, как те или иные химические вещества влияют на различные потребности. Классификация потребностей. Самая известная психологическая классификация потребностей предложена американским исследователем Абрахамом Маслоу. Абрахам Маслоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии. В упрощенном виде его идеи представлены в форме пирамиды Маслоу, диаграммы, изображающие иерархию человеческих потребностей. Он выделил физиологические потребности в пище, питье, воздухе, потребность в безопасности, физической и психологической, социальные потребности, любовь, причастность к группе, потребность в уважении, признании, статус, престиж, Духовные потребности наиболее многообразны. К ним относятся когнитивные потребности — знать, понимать, исследовать, эстетические потребности — гармония, справедливость, красота и самореализация, реализация способностей, развитие личности. При этом Маслоу, как всякий психолог или, например, философ, проводя обобщение столь высокого уровня, исходит прежде всего из своего личного представления об анализируемой области, учитывает мнение коллег и тому подобное. Физиологи стараются действовать более обоснованно. В идеале они сначала находят нервные клетки, которые отвечают за ту или иную потребность, и лишь потом говорят, да, такая потребность действительно существует. Только тогда, когда найдены нейроны, отвечающие за возникновение чувства голода, материнское поведение или стремление сопереживать — можно считать окончательно доказанным, что данная потребность имеет место как базовая биологическая программа. В нашей аудиокниге используется физиологическая классификация потребностей, предложенная Павлом Васильевичем Симоновым. Симонов — академик-физиолог. Долгое время он был директором Московского института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. Симонов всю жизнь работал на стыке психологии и физиологии сформулировал ряд интересных оригинальных концепций в сфере потребностей, мотиваций, эмоций. Студентом я слушал его лекции, поэтому считаю себя хотя бы отчасти учеником Павла Васильевича. Симонов предложил все биологические потребности разделить на три типа — витальные, зоосоциальные и саморазвитие. Классификация Симонова физиологична. Она основана на данных о нервных центрах мозга, о тех медиаторах, которые работают, когда мы ощущаем голод, тревогу, радость, агрессию. Витальные потребности. Первая группа — витальные потребности, от слова «вита» — «жизнь». Это жизненно необходимые потребности, без которых невозможно само наше существование. И если они не будут реализовываться, удовлетворяться, то организм просто умрет. К ним относятся прежде всего пищевое и питьевое поведение а также потребность в безопасности, оборонительное поведение. Анализ показал, что в нашем мозге отдельно существуют центры, связанные со страхом, активирующиеся, когда мы удовлетворяем потребность в безопасности, убегая или хотя бы прячась, затаиваясь. И отдельно существуют центры активно-оборонительных реакций, агрессии, которые активны, когда мы нападаем на источник неприятностей. Это разные нейроны, хотя они находятся в гипоталамусе недалеко друг от друга. Кроме того, с витальными потребностями связаны все процессы, происходящие в организме для того, чтобы он нормально работал: постоянная температура тела, кровяное давление, дыхание, сон и бодрствование, опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Сюда же относятся программы, с помощью которых мы экономим силы, так называемые программы лени. В группу витальных потребностей попадает и так называемый груминг — уход за телом, вычесывание, вылизывание, умывание. Термин груминг происходит от английского «уход за лошадьми». Но те, кто занимается поведением животных, распространили это понятие вообще на любой уход за телом. Конечно, если человек не будет умываться, то он не умрет так быстро, как, скажем, без воды или без воздуха, но в конце концов он все равно покроется паразитами, грязью и погибнет. Поэтому умывание и гигиена — это очень важно. При этом надо понимать, что за каждым упомянутым словосочетанием пищевое поведение, активно-оборонительные реакции, программа экономии сил и подобные на самом деле стоят десятки, сотни программ, характерных для мозга человека, для мозга птиц, рыб, насекомых. Получается, что все потрясающее разнообразие поведенческих ситуаций базируется на работе определенных нервных клеток и нервных центров. В каждой группе мы видим и очень простые реакции. Например, глотание, слюноотделение — это простое пищевое поведение. А вот поведение пчелы, которое делает соты, очень сложная врожденная реакция. Паук, который плетет паучью сеть, также активирует непростую программу, причем тоже врожденную. Все это разнообразие программ очень интересно исследовать. Изучение даже существенно более простого мозга, чем наш, например, мозга виноградной улитки или дождевого червя, дает массу принципиально важной нейрофизиологической информации, поняв которую, мы сможем разобраться с нервной системой человека гораздо эффективнее. Зоосоциальные программы. Вторая группа программ — зоосоциальные программы. Здесь легко понять, о чем идет речь. Достаточно убрать первый корень зоо. Это программы, связанные с взаимодействием особей одного вида, внутривидовое взаимодействие. Во-первых, это размножение. Размножение — сверхважная задача. Если организм не оставил потомство, то с точки зрения биологии его жизнь пропала зря, потому что гены не переданы следующим поколениям. За размножением следует уход за потомством. Это тоже важнейшие программы материнско-детского взаимодействия. Еще мы стремимся лидировать в стае, подражать, хотим занять и защищать, удерживать территорию. К этому типу потребности также относится реакция сопереживания, перенос на себя эмоций, испытываемых другой особью, при помощи особых зеркальных нейронов. Все эти программы установлены в мозге человека врожденно. Конечно, в случае конкретного мозга для каждого конкретного человека важность этих программ установлена индивидуально. Параметры установки зависят от родительских генов, гормонального фона, индивидуального опыта. В итоге для кого-то более важной окажется, например, агрессия, для кого-то страх, для кого-то родительское поведение, а для кого-то лидерство. Из этого набора возникает основа личности, в том числе ее темперамент. Личность и темперамент в значительной степени определяются базовой инсталляцией значимости каждой из потребностей в конкретном мозге. Люди разные в числе прочего потому, что каждой индивидуальной и уникальной нервной системе присущи разные уровни тех или иных потребностей. Все это создает разнообразие нашего поведения, а отчасти его непредсказуемость. Потребности саморазвития. Третья группа потребностей, которую выделил Симонов, — потребности саморазвития. Он писал, что это потребности, которые направлены в будущее. В тот момент, когда вы реализуете соответствующее поведение, не очень понятно, зачем вы это делаете. Но если набраться терпения, то через час, а может, через неделю или месяц, станет понятно. Так вот, зачем эта программа существует и притворяется в жизнь. Самым очевидным примером класса подобных программ является исследовательское поведение, сбор новой информации. Новая информация, так же как и еда, безопасность, забота о потомстве радует наш мозг. Исследовательское поведение — очень важный компонент жизни человека. Человеческий мозг очень любопытен и получает положительные эмоции, когда узнает что-то новое, даже если это знание понадобится очень нескоро или даже окажется бесполезным. Подражательное поведение — делай как родитель, как сосед по парте, делай как вожак. Здесь работают зеркальные нейроны, повторяющие движения, иные, чем в случае сопереживания. При этом в момент повторения мы не всегда знаем, зачем нам это нужно, но эволюционный опыт показывает, скорее всего, это полезное действие. К программам саморазвития также относятся программы, связанные со свободой, или, как писал Павлов, с рефлексом свободы. В результате мы не переносим ограничений в свободе передвижения или, по крайней мере, плохо переносим. Наш биологический мозг, заглядывая в будущее, говорит «Борис, освобождайся, иначе умрешь от голода, жажды, погибнешь от хищников и тому подобное». Игровое поведение, связанное с движением и с удовольствием от движения, также входит в число потребностей саморазвития. Например, котенок бегает за бумажкой, а козленок просто бегает. Зачем они это делают? Они тренируются, потому что котенку предстоит бегать за мышкой, козленку — убегать от волка. Животные об этом не знают, но знает их врожденная программа, которая наперед формирует их двигательные навыки, тренирует, и сама эта тренировка опять связана с положительными эмоциями. Не удивляйтесь, когда какой-нибудь мальчик Петя трех лет влезает на табуретку и спрыгивает с табуретки, влезает на табуретку и спрыгивает с табуретки. И так 50 раз подряд. Он это зачем делает? А ему приятно. И при этом тренируется его мозг, мозжечок формирует двигательные навыки. Взрослый человек уже это умеет. И предложение ребёнка «папа, давай попрыгаем», У взрослого мозга вызывает глубокое недоумение, типа «я и так умею это делать, зачем мне еще прыгать?» Хотя если у человека мозг с активным игровым поведением, такой человек побежит и запрыгает. Кстати, есть такие счастливые взрослые люди, для которых любое движение действительно всерьез значимо. Они даже в солидном возрасте продолжают ходить в походы, на танцы, кататься на роликах и так далее. Центры потребностей. Главными центрами биологических потребностей является гипоталамус и часть структур, относящихся к базальным ганглиям. Главнейшая из этих структур называется миндалиной. Миндалина — парное скопление нервных клеток, которое находится в глубине височных долей мозга. Она сообщает в ассоциативную лобную кору «хочу это, хочу это, вот это хочу». Гипоталамус с миндалиной образует замечательную пару, который отвечает за большинство биологических потребностей и генерирует эти потребности. Откуда берутся эти потребности, от чего зависит их уровень? Он зависит от того, что мы видим во внешней среде, от сигналов из внутренней среды организма, от гормонов, от генетических факторов. Различные ядра гипоталамуса отвечают за разные потребности. Если мы говорим про голод и жажду, то здесь главную роль играет средняя область гипоталамуса. Если речь идет о половом и родительском поведении, здесь гипоталамус, его передние ядра, главный, но миндалина его контролирует, не дает зашкаливать этим потребностям, предотвращая возникновение маниакальных состояний. Задняя часть гипоталамуса заведует страхом и агрессией, но в этом случае она работает под управлением миндалины. Миндалина запускает эти реакции, а гипоталамус в основном уже реализует реакции внутренних органов и эндокринные ответы на появление стресса.